Глава 23. Наша Нэнси Уэйк, местного разливу, выскочила на улицу и потрусила через сад. По поручению Сола ей необходимо было разыскать темницу, где удерживали краедских знахарей, попутно слушая всех подряд, лишь бы раздобыть побольше информации. Оу, Милена, неужели ваш Брайан всё-таки решился объявить о помолвке? Завистливо-восторженно донеслось из ближайшей беседки. «Такой милый бегемотик и сказочно богат!» «Я уж думала, никогда не дождусь предложения от этого обжора и зануды. Год ему мозги полощу!» «Так, неинтересно. Бежим дальше. Вон там, в кустах, в районе густо заросшей в юном арке, тоже кто-то секретничает». И снова я пытаюсь написать ту жгучую и сильную любовь, к которой возвращаюсь я опять, стараясь побороть пылающую кровь. Я сплю и вижу: снова ты летишь ко мне сквозь грёзы и мечты, рукой касаешься меня, даёшь понять, что ты моя. Донеслось оттуда пафосно заунывное признание прищавого графомана юной нимфе. которую, что удивительно, даже не тошнило. Напротив, красотуля горела смущённым румянцем и бросала на кавалера многообещающие взгляды из-под кокетливо опущенных ресниц. Бр, уж лучше незабвенная Донна Роза, я старый солдат и не знаю слов любви. Я просыпаюсь, долго думаю, молчу, о том, что если я предам, то сам себе всё это не прощу. Могу надеяться я лишь, что ты сама не ускользнёшь, как мышь, что не решишь меня ты позабыть, соврать, предать и сердце раздавить. Поощрённой благожелательной реакцией, продолжил разливаться нетрезвым соловьём счастливый пит. О, Боже, мальва, гони оттуда. Ходу-ходу с дурели они тут все, что ль? Вслух уж руководил собакой и даже махал в пространство руками, сол, а дуревший фильтраватель льющуюся на него, как из рога изобилия, порожнюю информацию. И вправду, что они там курят, аж завидно, сморщившись, как будто у неё заломило зубы, оборонило фета, слушая вольный пересказ мага. Мальва, уходи из сада. В такой обстановке только клинический идиот будет говорить о серьёзных вещах. Собака засеменила в сторону хозяйственных построек. И тут нам повезло. Из-за угла в чарне вырулили грубые, но не крестьянские сапоги. Явно охранник, причём не наш. Давай за ним. Возможно, он приведёт нас к месту, где держат целителей. Сапоги Шоркая по земле и плеская из бултыхающегося ведра водой, дошли до конюшни, свернули к сарайке и поздоровавшись с сапогами-близнецами, стоящими очевидно в карауле, вошли внутрь. Странно, я думал, он пойдёт к темнице. Почесал голову Мак. А чего охранять в сарае при конюшне-то? Мальва, переминаясь с лапы на лапу, на минуту замешкалась, затем побежала по периметру строения в поисках возможной удобной дырочки, в которую можно было бы просочиться. Как на грех, даже хозяйственные постройки здесь вояли на совесть и содержали в порядке. В единственном хвала Всевышнему, удачным в связи с отдалённостью от охранников месте, удалось разыскать малюсенькую лазейку, в которую можно было хотя бы просунуть нос, и то только усердно подкопав перед этим. В сарае было темновато, пришлось подождать, пока собачьи глаза привыкнут к дневного света. Внутри находилось несколько человек, жадно пьющих, скучковавшись вокруг принесённого ведра. Те, кто попил, отходили и садились прямо на солому, рядом с нашим слуховым окном. Сволочи, держат нас тут как скотов, раздался женский приглушённый голос. Нам тут ещё неплохо живётся по сравнению с теми, кто в темнице остался, прокомментировал хриплый мужчина. А на черта нас делить-то надо было. Фея с кухни, что нам еду носит, шипнуть успела, что строхнули они крепко после случая на охоте. думают наших рук дело нападение на саргана вот и решили располовенить да охраны побольше приставить одного злодея не поймут что никогда мы на своего господина руку не поднимем ну каждый судит по себе вот и мы не в дамёк что мы по-другому рассуждаем вот ведь по его указу здесь сидим и участи неизвестной ждём да не по его воле это ж уже любое сопливое дитё в последней деревне понимает «Я, кажется, знаю, кто к саргану зверюшек подослал!» Снова женский голос. «Тише, Мира! Не дай бог услышат!» «Мира? Сол, ты сказал Мира? Как она выглядит?» «Тссс! Да не видно мне ни хрена, они сбоку сидят!» «А, -а подожди! Нет, не видно! Понятно только, что нехилая тётка, а больше ничего не разглядеть!» «Это она! Добрались всё-таки сволочи! Потом обдумывать будем, да и дослушаю, что говорят!» Не хуже Фета зашипел Сол. «Надо помочь девочке!» — продолжала начатую фразу Мира. «Ну как?» — густой баритон. «Как, как? Не знаю ещё. Одно точно. Искать её силу, используя, точно нельзя. Только внимание раньше времени привлечём. Когда надо будет, она сама позовёт. Бучу надо устроить». Я аж подпрыгнула на месте. Если они и вправду смогут отвлечь внимание гостей завтра утром, это же будет отлично, как только сообщить им о сроке. Сол, пусть Мальва потихоньку попытается привлечь их внимание. Собака, углубляя подкоп, начала тихо поскуливать. «Тихо все!» — шикнул хриплый. «Кто еще здесь?» В щели между досками появился серый, в рыжих ресницах глаз и уставился в глаза Магу. Ну, в смысле Мальве. Сол усилием воли заставил собаку кивнуть. "Город. Тут собака какая-то странная, кивает, сидит. Мира, глянь". Серый глаз сменился внимательным зелёным. "Ты кто?" Мальва нетерпеливо тихо заскулила, досадуя на недогадливость травницы. "Тебя прислали?" Сол-Мальва кивнули. «Аля!» — со всем тихим шепотом. Кивок. «Мы хотим устроить бунт. Ты слышала?» Кивок. «Когда? Сегодня?» Внимательно укоризненное молчание и стук хвостика по земле. «Значит, нет. Завтра?» Кивок. «Утром?» Облегченное поскуливание. «Поняла». В этот момент охранник, привлеченный непонятными посторонними звуками, двинул проверить обстановку, повернул к задней стороне сарая. Его бдительному взору предстала невозмутимая собачка, увлечённо копающая ямку под кустом. Он поднял её на руки и понёс в замок. "Тиль, я на кухню отнесу, вот, кажется, потерялась, вроде не дворняга. Сами там пусть разбираются". На кухне собаку приняла ребая помощница поварихи, причитая, что вот только возни с бесхозной потеряшкой в этом дурдоме ещё и не хватало. «Не ворчи, Стелла, просто покорми и передай фрейлине королевы. Помнится, эта куколка пользуется добрым расположением его величества», нарочито громко сказала повариха. Как только дверь за охранником закрылась, она жестом подозвала Рибу и Стеллу. «Беги, найди фирку и скажи, пусть передаст нашим, как еду понесет, что завтра их всех обозам в горы к порталу повезут, во Флаим переправлять!» Помощница прижала руки к губам. Точно тебе говорю. Мариша подслушала охрану за обедом. Мы её по тому туда и приставили, что самая ушастая. Беги, время не теряй. Собаку я ей сама покормлю. Как только на ходку, помитуя о монаршей привязанности, сдали личный фрейлине, она передала её в руки королеве. Элиза металась по комнате, как тигрица в клетке, потом опустилась в кресло и, не пытаясь разобраться, как это работает, кусая губы, горячо зашептала, глядя прямо в глаза собаке. Я не знаю, слышите вы меня или нет. Надеюсь, что да. Розмальва здесь. Что произошло? Спрашивать бессмысленно, но это катастрофа. Их надо остановить. Знахарей завтра отправляют во Флаим. Наши маги не должны пострадать. Сарган не должен успеть заключить этот брак. Чего бы мне это ни стоило. Завтра утром я приведу сына в крайнюю к лесу беседку в саду. Умоляю вас, придумайте что-нибудь. У нас остался только один день. И добавила с отчаянной решимостью. Мы должны отбить Саргана и Крайт. Конечно, мы услышали ее послание.